Его впервые потревожили люди. Деревья плотно укрыты снегом. ели стоят, как торжественные сверкающие свечи. Там, где не достает солнца, скопились яркие синие тени, незаросшие под леском поляны и прогалы в плавных мягких буграх, похожих на белые волны. Они искрятся и блестят в тени. И так тихо, так неподвижно кругом. что мерещатся какие-то волшебные чертоги из сказки. Я поддаюсь очарованию, даже отвлекаюсь от своего дела. Такой первозданной красотой довелось полюбоваться. Но не настолько, чтобы забыться, зашагать между деревьями, уйти в эту красоту, куда глаза глядят. Невдалеке сухо щелкает винтовочный выстрел. Сразу настораживаюсь. Давеча у костра рассказывали про знакомого зэка с ближнего лагпункта. Приметный был человек, и многие его знали. Он носил пышные усы с подусниками в память командира своей незабвенной первой конной, сохранил папаху, которую лихо заламывал и сдвигал набок Его не остановил предупредительный выстрел конвоира, крикнувшего ему, чтобы не заходил дальше прибитый к дереву дощечки с выведенными углем буквами «Зона». Этот бывший буденовик, сильно поморозившийся накануне, будто бы сказал товарищам, чем тут понемногу десять лет сдыхать, лучше разом кончить, и, зашвырнув топор в снег, открыто попер мимо часового. Так, должно быть, когда-то бесстрашно шел он на цепи белых. Четвертым выстрелом часовой убил его на повал. Однако на этот раз все было вовсе иначе. Послышалось тугое поскрипывание снега под бойкими шагами, и на дороге из-за деревьев показался припорошенный снежком человек в коротком полушубке с раскрасневшимся на морозе оживленным лицом. Он издали приподнял, смотрите, мол, убитого глухаря, которого держал за лапы. Это конвоир. Но сейчас он только охотник, хвастающийся своей добычей, радующийся удачи Подправив винтовку на ремне за плечом, он запросто подходит к кучке заключенных, рассказывает, демонстрирует убитую птицу, аж в сердце угодил. Потом, вынув кисет и закурив, отрывает бумажки и дает щепоть махорки «Покурите, ребята!» Проснулся и во мне охотник, не отрывая взгляда, любуюсь великолепной птицей, просто вижу, как сидит на вершине сосны темная, отливающий синим блеском глухарина. Мне хочется сказать, что и я ходил на така, метко стрелял из мелкокалиберки, расспросить его, как все произошло. Но... Сквозь мимолетный приступ добродушия проглядывает, ее не спрячешь, привычная настороженность конвоира. Зовкие глаза его помимо воли шарят и шарят по нашей кучке. Да и винтовка с боевыми патронами, выдана этому сытому и крепкому самодовольному парню, Вовсе не для стрельбы по боровой дичи. В растворенные настежь ворота лак пункта с прибитым к перекладине кумачом, со слинявшей надписью «Добро пожаловать», входят быстрым шагом шеренга за шеренгой люди с кладью в руках и на спине. Конвоиры с двух сторон громко отсчитывают пятерки, начальство стоит в стороне, оценивая пополнение. Вокруг преданно суетятся сотрудники УРЧа из заключенных. Они тоже считают людей, делают перекличку, встречают приметы с установочными данными в формулярах. Происходит предварительная сортировка прибывших по статьям этих в барак, тех в землянку, а вот того сразу в ШИЗО, штрафной изолятор, в зависимости от спецуказаний при каждом пакете.